Глава 15. Ценная добыча. Киарен. Быть хорошим человеком. Что это значит для меня? Смогу ли я справиться с поставленной задачей? Я не мог уснуть, лежа на зловонной постели в удушливой комнате. Поневоле обдумывал предстоящие испытания. И зачем я добровольно согласился на эксперимент, Что за ерунда мне всемяшалась в голову? Из-за чего я захотела разобраться в человеческих чувствах и добраться до основы земных личных отношений? Не проще ли было поступить привычным способом похитить Зинаиду и увести ее за миллионы световых лет от родной планеты? Что меня остановило, кроме воспоминаний о Танире? С ней я не добился успеха действуя путем запугивания и принуждения, не смог заставить ее полюбить меня. А человек, на которого она меня променяла, ни о чем ее не просил и тем более ничего не требовал, ему как-то удалось найти к ней удобный подход, применяя на практике все те манеры и привычки, которые считаются на Земле нормальными и правильными. Не могу объяснить, почему я боялся отпугнуть Зинаиду да я не врал ей на прополую но при этом очень много не договаривал предпочитал умалчивать о том что еще недавно для себя приравнивал все разновидности разумной расы эменса к кормовому скоту не рискнул рассказать ей о том как однажды мы с лейдоном и итриром выражаясь по людски сообразили на троих и под королевское вино закусили Томасом Фергюсоном, человеческим мужчиной темнокожей породы. Понимал, что девушке не понравятся такие новости об ее однопланетном земляке вместе с прочими моими личностными характеристиками и охотничьими достижениями из послужного списка. На моем месте обычный человеческий мужчина старался бы угодить своей избраннице, из любопытства и ради проверки эффективности методики я решила испытать ее на себе с временным ограничением. Сколько выдержу и как надолго хватит моего терпения. Плана похищение от меня никуда не делся. Не сбежал, не улетел. Я мог позволить себе отложить его на некоторый срок. А уж если стандартная земная методика для нелианца не сработает, и на мне даст осечку, то придется о нем вспомнить и насильно увести Зинаиду Метелкину с планеты Земля.